Глава 16. Происшествие в Ачинске. В Кёльне действительно произошло настоящее чудо. Кутя, понюхав куклу и зависнув на полминуты, взял след, причем вел он себя не так, как это делают обычные щейки. Он просто уверенно вел нас в известном только ему направлении, не опуская морду к земле и вообще не внюхиваясь в пространство. По следу его вело что-то совсем другое. Поначалу такое поведение пса вызвало у меня недоверие. Но совсем скоро он остановился возле гостиницы «Дюнор», давая понять, что дальше нам следует зайти внутрь. И мы зашли. Швейцар тут же подхватил мой чемодан, на что я хотела ему возразить, однако Ольга остановила меня жестом. «Не спешите», — сказала она. «Дети здесь наверняка останавливались. Давайте и мы снимем номер до завтра». «Зачем? Ну вы же не станете сходу расспрашивать у всех подряд, не помнят ли они ваших беглецов». Такая поспешность не даст никаких результатов, но подозрение может вызвать. Давайте снимем самый дорогой номер. «Боже!» – воскликнул я. «А это еще для чего?» «Для того, чтобы у свидетелей быстрее развязались языки, и чьи вы их не жалеете. Насчет денег можете не беспокоиться. Номер я оплачу». Но... Однако я ничего не успел возразить. Уверенным движением руки Ольга тронула меня за плечо, а затем отошла к стойке администратора. Я услышал, как она заговорила с ним по-немецки, немецкого я не знал. Очень быстро нам оформили роскошные апартаменты, и носильщик сопроводил нас до самого номера. Пришлось раскошелиться и мне, что вызвало явное неудовольствие ямы Когда мы остались одни, Ольга с разбегу прыгнула на широченную кровать с балдахином и раскинула по сторонам руки. Следом за ней запрыгнул, виляя хвостом, и ее пес. «Вау!» – выкрикнула она. «Да что ты так напряглась? Расслабься. Поверь мне, мы на верном пути». «Да как-то не расслабляется», — негромко сказал я. «Что?» «Не понимаю», — выразился я по-другому. «Для чего все эти сложности?» «Да мы могли бы прямо сейчас продолжить путь до Берлина. Но ты же не поверишь, что Кутя ведет по верному следу. Так ведь?» «Пожалуй, так. Не хотелось бы терять время. Что, если они изменили маршрут? Или вообще до сих пор находятся в Кёльне?» «Вот и я о том. Подожди». Вечером я добуду нужную информацию, еще раз поговорю с администратором, пообщаюсь с метродотелем. Наши лица и, главное, наши кошельки должны им к этому времени примелькаться. Откуда у преподавателя из Мариинской гимназии столько свободных денег? Какая же ты все-таки подозрительная. Ольга села в кровати и посмотрела на меня внимательно и в то же время игриво. Если скажу, что в Лондон я ездила для оформления наследства, оставленного моей тетей, ты мне поверишь? «Нет», — усмехнулся я. «Вот». Вечером Ольге действительно удалось достать необходимую мне информацию. С радостным видом, войдя в номер, она протянула мне листок бумаги, на котором четким почерком были написаны пять имен. Долорес Доул, Кайл Килли, Лили Кросс, Ласла Бата и Джеймс Ламсли. «Надеюсь, это именно те дети?» — спросила Ольга. «Да, а Джеймс Ламсли — тот доктор из дома королевы Виктории, который тоже исчез». «Интересно. Документы детей оставались в деревне на момент моего отъезда. Выходит, им удалось каким-то образом достать поддельный, но в них они сохранили свои настоящие имена. Это должно о чем-то говорить». «И о чем же?» «Оставляли за собой хлебные крошки. Ну да, ну да». «Очевидно», — подумал я уже про себя. «Они полагали, будто тела детей после перехлеста останутся невредимы, и тогда им, настоящим Долли, Кайлу, лили и Ласло...» Придется возвращаться назад в деревню, либо самим, либо с помощью тех, кто, как они надеялись, отправится по их следу. С какой целью?» – продолжала допытываться Ольга. «Была надежда», – сказал я первое, что пришло в голову, – «что если их предприятие не удастся, то кто-нибудь сможет их разыскать по этому следу». «Так что же за предприятие?» – со странной улыбкой на лице никак не успокаивалась со своим любопытством Ольга. «Я просто пожал плечами». Метр говорит,. Сказала она, что дети вели себя вполне естественно. мне было похоже на то, что они едут на край света не по своей воле. Этот Джеймс выдавал себя за их дядю, дескать, показывал своим племянникам мир. Я и не сомневаюсь, что их никто не неволил. Просто как же гладко у нас с вами все складывается. Я с трудом могу поверить в такую удачу. До сих пор продолжайте сомневаться? А каде куэля вуаля?» Добавила Ольга по-итальянски, это была пословица, в буквальном переводе «Происходит то, что угодно Богу». Похоже, что именно так все и обстояло. «Вы удовлетворены?» – спросила Ольга, снимая с себя платье. За окном уже потемнело, время приближалось к полуночи, и нужно было впрямь подумать о сне. «Я приму душ», – сказала она, – «и спать. Устала неимоверно. Завтра с утра снова отправляемся в путь». «И надеюсь, теперь нам не придется задерживаться на остановках». «Хорошо», – тихо промолвил я и облегченно вздохнул. «Спать нам пришлось в одной кровати. Несмотря на дороговизну снятого номера, двух спален он все же не предусматривал. По этому поводу ни Ольгой, ни мной не было высказано никаких возражений. Мне-то, собственно, и возражать было нечему. Только не подумайте, что я грезил о чем-то большем, чем просто сон. Нет». Я достаточно утомился, да и паританский нрав Эммы все равно не позволил бы мне насладиться близостью этой необычной и прекрасной женщины. Ольга лежала, уткнувшись носом в мое плечо, и смешно сопела, будто ребенок. Между нами разместился Кутя, не сводивший с меня глаз. Может, он был не менее недоверчив к чужим людям, чем я. Мне все время казалось, что сейчас он снова заговорит, как на пароме, но он молчал. Я медленно погружался в дрему, когда вдруг все в нашем номере исчезло, и вместо стен открылся со всех сторон бесконечный горизонт, над которым нависало низкое в ярких звездах небо. Потом мне почудился запах свежескошенной травы, и повсюду запархали разноцветные бабочки, шелестя слегка светящимися во тьме крыльями. Наверное, подумалось мне, я уже сплю. Я снова обернулся на Ольгу, она продолжала мирно сопеть. Странно. Неужели это происходило на самом деле? Я едва дышал от охватившего меня спокойствия, смешанного с восторгом. Мне не хотелось больше ни думать, ни сомневаться, ни гадать, что будет со мной завтра. Я стал частью происходящего, почти такой же бабочкой в сонме других. И я порхал, порхал, порхал. Когда я проснулся, Ольга была уже на ногах, она игралась со своим псом. В ту же секунду в дверь номера постучались, и молодой парень в красной ливрее торжественно вез тележку, заставленную блестящей посудой. Как оказалось, это был завтрак. Я сходил умыться, оделся, и мы вместе молча позавтракали, планируя свои дальнейшие действия. А дальше все пошло как по маслу. Данцик, Кёнигсберг, Санкт-Петербург, Москва. Кути не ошибался. Для пущей уверенности мы еще раз остановились на ночь в московской гостинице, которой нас привела собака. Служащие отели оказались не такими разговорчивыми, как в Кельне, но все же значительная сумма, предложенная все той же Ольгой, несколько растопила их молчаливый холод. Повсюду, в центральной России, чувствовалась какая-то особая атмосфера. Люди, с которыми нам пришлось так или иначе общаться, казались настолько озабоченными и внутренне напряженными, что в конце концов, когда мы уже подъезжали к Томску, у меня совсем пропал былой оптимизм. Реформы, начавшиеся после революционных волнений, давали о себе знать. К тому же весной почти во всех центральных губерниях, включая Москву, произошло масштабное наводнение, последствия которого чувствовались до сих пор на каждом шагу. Ольга как могла продолжала меня подбадривать, и я был безмерно ей благодарен». У меня даже закралась мысль о том, что она и есть тот ангел, о котором упоминал Илья, однако в Томске она сошла, так и оставшись для меня полной загадкой. На прощание мы поцеловались и обменялись адресами, по которым могли бы когда-нибудь друг друга найти. Я-то понимал, что ее адрес вряд ли мне пригодится при любом раскладе, а у Шеми он тем более не нужен. Она была одиночкой и моего интереса к женскому обществу нисколько не разделяла». Всю оставшуюся дорогу я только грустил и смотрел в окно, за которым бесконечной полосой тянулись однообразные пейзажи, от которых хоть и сердце, все же, как ни крути, это была привычная мне Россия, но которые только усугубляли тоску. На меня навалился настоящий британский сплин. 11 июня я наконец-то добрался до Ачинска, в России это было 29 мая, там все еще жили по юлианскому календарю. В Российской Республике западноевропейский Григорианский календарь ввели только 26 января 1918 года. Ровно тот день, когда Аема прибыла в Баркинг-сайт, в деревню для девочек. По лондонским меркам мачинск представлял из себя большое село, застроенное рядами крепких деревянных срубов. Их было более 500, что говорило о довольно большой заселенности и по российским масштабам давало право Ачинску называться не просто городом, но городом со статусом окружного. Отсюда по Об-Енисейскому каналу отправлялись партии драгоценных металлов с енисейских приисков. Сюда же стекались при пересылке политические преступники со всех южных областей Российской империи. Помимо железнодорожного вокзала, от остальных похожих друг на друга построек отличались только четыре церкви. Торговые лавки, гостиный двор и штука восемь заводов – кирпичный, кожевенный, пивоваренный и салотопенный. Были еще двухэтажный кирпичный дом купца Михаила Круглихина, такой же двухэтажный – купца Григория Максимова, и через дорогу – его близнец, дом усадьбы Макраусова. Разумеется, всех этих Ачинских достопримечательностей я в первый день не увидел, занятый только двумя мыслями о том, далеко ли отсюда дети, и о том, где можно передохнуть. В гостином дворе я и остановился, чтобы освежить голову и подумать, что делать дальше. Все мое тело ныло и умоляло о пощаде. Эх, да если бы оно было моим, я бы прямо с поезда бросился на поиски детей. Но поскольку оно принадлежало эми а она, будучи хрупкой женщиной, не обладала особой выносливостью, то мне приходилось мириться с тем, что поиски я продолжу не раньше, чем завтрашним утром. Приведя себя в снятом на двое суток номере в более-менее приличный вид, Я спустился вниз пообедать, и под смурными взглядами других постояльцев, среди которых не было ни одной женщины, едва запихал в себя небольшую порцию жареного гуся. Мой наряд явно вызывал любопытство, и я бы не сказал, что оно было здоровым, однако жизненные силы мои находились на столь низком уровне, что я не придал особенного значения всем этим обстоятельствам. Расплатился и вернулся в номер, где тут же, стянув себя платье, и упал на кровать через секунду забывшись глубоким сном. И кто бы мог подумать, что совсем скоро события развернутся с такой умопомрачительной быстротой, что даже задним числом мне трудно поверить в то, что это случилось именно так. Разбудил меня громкий шум в моем номере и гул мужских голосов. Я открыл глаза и увидел удивительную картину. Напротив моей кровати стояла группа людей, двое из которых были мужчинами в полицейской униформе, Один уже знакомый мне администратор и еще женщина, по виду либо его жена, либо кто-то из коридорной обслуги. В руках женщина держала здоровенный канделябр с зажженными свечами и показывала на меня рукой. «Попрошу вас встать, мадам!» Громким, привыкшим приказывать голосом произнес по-русски мужчина, судя по всему, начальник второго жандарма. «Фельдфебель Евдакимов, вы понимаете по-русски?» «В этот момент я не то что не понимал по-русски, я вообще ничего не мог сообразить». Я вскочил, машинально поправляя съехавшую сорочку и медленно приходя в себя. Я быстро сообразил, что если сейчас заговорю по-русски, то меня точно заподозрят в каком-нибудь шпионаже, поэтому возмущаться я решил даже не на английском, а на французском. «Да что вы себе позволяете, господа!» – закричал я. «Как вы смели зайти такой толпой в комнату к одинокой женщине? И что вам вообще от меня нужно?» К моему удивлению, Фельдфебель кое-как мог изъясняться на предложенном мной языке. «Простите, мадемуазель, но на стук вы не отвечали, и мы подумали, что в номере никого нет. Мы выйдем. У вас есть пять минут, чтобы одеться и предоставить нам свои документы». «Какая неслыханная дерзость», – включилась в разговор уже Емма. «Сейчас же выйдите вон». Ночные гости переглянулись, но возражать больше не стали, тихо выйдя в коридор и прикрыв за собой дверь. Пока я одевался, в моей голове успел пронестись калейдоскоп мыслей, одна невероятней другой «Кому-то в столовой я показался подозрительным, и они вызвали околоточного? Или шлейф тянется уже из Европы по каким-нибудь полицейским каналам? Или... Нет, нет». Свою последнюю мысль я сразу отверг. Наводчицей никак не могла быть Ольга. В любом случае, что мне грозит? Сейчас покажу документы, объясню причину своего пребывания в Ачинске, и все встанет на свои места. Одевшись, я тут же кинулся к чемодану. Но тут меня ждал новый сюрприз. Чемодан оказался открыт и все его содержимое перемешано в беспорядке. Вернувшись после ужина в номер, я от усталости был настолько невнимательным, что этого не заметил. В чемодане теперь не было ни документов, ни всех моих денег. И я понял, что застрял в Вачинске не на два дня, а намного дольше. Выяснение моей личности могло бы занять месяц.